Доброта посторонних. Один. Она испытала много тяжелых минут за первые дни ее новой жизни. Но даже в ту, которая, пожалуй, оказалась самой худшей, когда в три часа ночи она вышла из автобуса и направилась в зал ожидания автовокзала, раза в четыре большего по размеру, чем Портсайт, она не жалела о своем решении. Тем не менее, она испытывала растерянность и испуг. Рози стояла у выхода с платформы 62, крепко сжимая обеими руками сумочку и осматриваясь по сторонам. Ее обтекали людские потоки. Кто-то тащил чемоданы, другие балансировали перевязанными картонными коробками на своих плечах. Некоторые обнимали своих подружек или дружков. Пока она осматривалась, какой-то мужчина подбежал к только что вышедшей из автобуса Рози женщине – схватил ее и так страстно крутанул вокруг себя, что ее ноги оторвались от земли и понеслись по воздуху, задевая прохожих. Женщина завопила от восторга и страха, и ее крик, полный отчаянной радости, прокатился по всему залу ожидания. Справа от рози весь угол был заставлен автоматами с видеоиграми. Хотя был еще очень ранний час, ребятишки, большинство в бейсбольных кепках, повернутых козырьками назад, и почти полностью обритыми головами уже облепили их. «Попробуй еще раз, космический салага!» предлагал ближайший к Розе автомат с крыжащущим механическим голосом. «Попробуй еще разок, космический салага! Попробуй еще разок!» Она медленно прошла мимо видеоавтоматов в зал, уверенная лишь в одном. Она не осмелится выйти наружу в этот час. Розе казалось, что ее тут же изнасилуют, убьют и засунут в ближайший мусорный бак, если она попытается это сделать. Она посмотрела налево и увидела пару полицейских, спускавшихся по эскалатору с верхнего уровня автовокзала. Один вертел своей дубинкой, выписывая ею сложные зигзаги. Другой ухмылялся, так жестко и недобро, что заставил ее вспомнить о человеке, оставшемся восьмистах милях позади. Он ухмылялся, но в его беспокойных глазах не было улыбки. Что, если это их работа? Постоянно обходить свой маршрут на автовокзале, проверять каждого подозрительного и вышвыривать каждого, у кого нет билета. Что тут поделаешь? Ладно, там видно будет. А пока что она отошла от эскалатора и двинулась в отгороженный уголок зала, где около дюжины проезжих устроились на жестких пластиковых креслах. На подлокотниках кресел были установлены маленькие телевизоры с монетоприемниками для их включения. Рози не сводила глаз с полицейских, пока шла, с облегчением заметив, что они двинулись в другую сторону. Через два с половиной, максимум три часа, будет уже светло. После этого она и сама уйдет. А пока она хотела бы оставаться здесь, где горят огни и полно народу. Она уселась в одно из кресел с телевизором. Через два кресла от нее расположилась девчонка в жакете из выленившей материи с рюкзаком на коленях. Глаза ее под раскрашенными лиловыми веками бегали, а по нижней губе стекала длинная серебряная струйка слюны. На тыльной стороне кисти правой руки кривыми голубыми прописными буквами было вытатуировано четыре слова «Я люблю мою лапочку». Где, милая, теперь твоя лапочка? думала Рози. Она взглянула на пустой экран телевизора, а потом на выложенную плиткой стену справа от нее. Здесь красным фломастером кто-то накалякал слова. «Пососи мой спидоносный хер!» Она резко отвернулась, словно слова обожгли бы ей сетчатку глаз, если бы она посмотрела на них подольше, и окинула взглядом зал. На противоположной стене светились огромные часы, «Было три часа шестнадцать минут утра». «Еще два с половиной часа, и я смогу уйти», подумала она и стала ждать.